В эту июньскую субботу 1958 года, когда любая другая уважающая себя жительница Нью-Йорка на ее месте валялась бы где-нибудь на пляже или красила ставней загородного домика в Ферлфилдском округе, то есть никоим образом не должна была торчать на Манхэттене, Нини Стерн, Пришлось тащиться к себе в офис, чтобы дописать последнюю колонку для раздела «Вы слышали?». Она вбежала в кабинку автоматического лифта, поднимавшегося без остановки сразу на пятнадцатый этаж, и нажала кнопку. Где-то между десятом и одиннадцатым этажами лифт неожиданно остановился, со скрежетом, не оставлявшим сомнения в том, что остановка эта не носит временного характера. — Ну и что теперь? — обратилась Нина к незнакомому мужчине, ее единственному спутнику. — Тут есть телефон. Надо вызвать механика. — отозвался зекари Эмбервилл, поскольку это был он. Человек на другом конце провода не отозвался. Скорее всего, ушел на ленч. И сколько Зекаре не пытался дозвониться, из трубки доносилась лишь фоновая музыка. В общем-то, ничего страшного, заметила Нина, молча наблюдавшая за его попытками. Если бы не эти дивные звуки музыки, умереть можно. Подумать только в понедельник утром они обнаружат тут двух безумцев, распевающих Рудольф краснокожий олень и не имеющих сил остановиться. «Вы любите ржаной хлеб?» — спросил Зекари. «Какой? Обычный или с тмином?» «Обычный». «По пути в офис я зашел в булочную Кройбину и купил сандвич». С этими словами он развернул гигантский, с хрустящей корочкой бутерброд овальной формы, разрезанной по диагонали на три части, на каждой из которых, помимо толстого куска ветчины, лежал швейцарский сыр солонина, салат с кетчупом и горчица от Ройбена собственного изготовления. «Хо! У вас тут даже маринад!» — изумилась Нина. деятельность мозга, куда лучше рыбы», — сознанием дела пояснил Зекаре и предложил. «А почему бы нам не присесть?» «Господи, если бы только можно было отключить эту чертову музыку!» «Очень даже можно! Вам надо просто стать мне на плечи и перевести налево вон тот рычажок над дверью». Нина в течение некоторого времени изучала незнакомца. Вряд ли это сексуальный маньяк, иначе бы он уже давно на нее набросился. Не приходилось сомневаться и в его доброте, ведь он выразил готовность разделить с ней свою роскошную трапезу, тогда как они вполне могли провести в заточении еще полтора дня и без всякой еды. Несмотря на свои неизжитые детские страхи, Аня не боялась, не видя в нем сутенера, торгующего белыми рабынями. По субботним дням мать никогда не разрешала Нине одной ходить в кино, кроме разве в трасс-люкс на 85-й улице, где после начала сеанса вдоль проходов курсировала Матрона внушительного вида с фонариком. Все знали, что стоило прийти в кино маломальски симпатичной нью-йоркской девушке, как к ней тут же подсаживался сбоку негодяй. Через неделю где-нибудь в Танжере она обнаруживала, что стала белой рабыней. Правда, Нина всегда считала, что случись такое в Танжере с ней, обращались бы не так уж плохо. Но, как бы то ни был ее сосед по кабине не напоминал негодяю со шприцем. На нем был дорогой твидовый пиджак, пусть не слишком хорошо сидевший. Черные пушистые волосы, наверное, только что помыл голову, явно нуждались в стрижке. Рот отличался подвижностью, в карих глазах светилась смешинка, выражение лица сквозило добродушие и в довершении всего ботинки его были индивидуального пошива. Нина одобрительно кивнула. Незнакомец, как заправский вратарь, тут же нагнулся, она вскарабкалась ему на плечи, предварительно скинув туфли. «Только выпрямляйтесь как можно медленней. Я еще никогда не стояла на плечах», — скомандовала она. Зекари начал осторожно, дюйм за дюймом, подниматься, в то время как Нина изо всех сил цеплялась за его волосы. Вот и злополучный выключатель. Быстрый щелчок, и ненавистная музыка вырубилась, после чего незнакомец так бережно опустил ее на пол кабины. Оба сели. Лифт был чистым. «Да и другого места для сидения у них просто не было». «Теперь я вижу, что проголодалась», — заявила Нина. «Тогда берите средний кусок», — великодушно предложил Зекари, расстелив фольгу на полу. «Средний в бутербродах от Ройбина всегда самый сочный». «Спасибо», — поблагодарила Нина. Всю жизнь мужчины отдавали ей лучшие куски, точно так же, как именно ей неизменно доставалось белое мясо курицы, хрустящие корочки бекона и самка рака с упоительным кораллом внутри. И хотя она бывала им благодарна, но при этом удивлялась не больше, чем если бы была феей Моргана. Нина улыбнулась Зекаре. Из всего арсенала средств воздействия на мужчин. Улыбка была главным оружием Нины Стерн. «Потрясающе симпатичная», — подумал Зекарий и спросил. «А где вы работаете?» «В стиле». «И вы слышали?» «А вы?» «Я по части реализации», — небрежно бросил он, пожав плечами. «Не очень-то весело». «Скорее, чертовски нудно?» «Что поделаешь?» — стоически отбивался он. «Конечно, рассказывать особенно нечего. Я только что из Чикаго. Мы там целых три дня обсуждали свои проблемы. Но хорошенького понемножку». «Да нет, почему же?» «Расскажите. Пусть мне будет скучно. Расскажите, как гнусно идут дела» как надоело вам заниматься этой вашей нудной реализацией. Расскажите, как вся эта ерунда совершенно необходима. Давайте. И продолжайте до тех пор, пока я не впаду в кому». «Нет. Наводить скуку на таких очаровательных леди не в моих правилах», ухмыльнулся в ответ Зекари. «Лучше расскажите мне про... Вы слышали?» Если вы не хотите наводить скуку на меня, то я не хочу на вас. Мне тоже нечего особенно рассказывать. В общем, там понемногу обо всем, в основном сплетни. Может, имеет смысл все-таки перекусить, а не заниматься разговорами? Работа всегда была для Нины слишком важным делом, чтобы обсуждать ее с многочисленными мужчинами в ее жизни. А она уже успела понять что этому незнакомцу суждено стать одним из них. Правда, обычно для такого рода заключений ей требовали считанные доли секунды. Но на сей раз инстинкт сработал медленнее. Слишком уж силен оказался внушенный ей с детства ужас перед возможностью застрять в лифте с посторонним. «А что, если заниматься и тема другим одновременно?» — предложил Зекари. «Что, растянем это занятие подольше, на случай, если нас отсюда не извлекут? Или...» — спросила Нина. «Нет, есть надо только большими кусками, иначе от сандвича удовольствия не получишь». «Боже, надо это запомнить!» Вы просто настоящий кладезь мудрости. Да, она еще и умница, отметил про себя Зекари. И без дураков. Надо будет непременно прислать ей приглашение на следующую планерку в среду. Такие мозги нельзя не использовать. И симпатичные при этом. Хотя непонятно за счет чего. к тому времени, Когда они почти расправились с сандвичем, лифт заработал. Нина сошла на своем этаже, на прощание пожав незнакомцу руку и одарив очередной улыбкой. «Нина Стерн», — представилась она. «Зэкари Эмбервилл», — отрекомендовался он. «Но это нечестно засмеялась она вдогонку, поднимавшись со кабине Все еще, продолжая смеяться, она открыла дверь своего офиса. «Дура!» — выговаривала она себе. «Ты только что прошляпила шанс, который выпадает всего раз в жизни!» Для умницы, каково ее считали все, Нина иногда была потрясающе тупа. «Город этот большой, как большая игрушка!» — громко напевал Зекаре, возвращаясь из офиса домой уже в самом конце субботнего дня. Шепчет девчонки мальчик, играя на ушко. Как обычно, на слове «мальчик» Зекари сфальшивил, перейдя Мэдисон-авеню в неположенном месте, как и подобает заправскому нью-йоркцу. Он, наконец, допел и последнюю строку песни «И Манхэттен тогда предоставит влюбленным». «Да, — должен был он признаться самому себе, — давно уже ему так не пелось, месяцы, даже годы. Что он сейчас испытывает?» — спросил себя Зекари, замедляя шаг. «А может, все дело просто в этом раннем летнем вечере, в этом ветерке, обещающем впереди всяческие наслаждения, до которых...» Так падки нью-йорксы или сознание удачно проведенного дня в конце концов сегодня он создал черновой макет нового журнала о котором еще никто кроме него не знал или же так пьяняще действовал на него сам нью-йорк центр новой галактики где родились и воплотились в жизнь его честолюбивые планы. Хорошо. Ему сейчас было хорошо. Черт его знает, почему. Но хорошо. А что, собственно, тут странного? Для человека, чье состояние измеряется большим числом миллионов, чем можно сосчитать, чья власть равна его власти? «Человека, могущего позволить себе любое удовольствие». «По части реализации!» — вспомнил он свой ответ там, в лифте, и громко рассмеялся. «Реализация! Божественная реализация!» «Интересно, сколько ей может быть лет?» этой Нине, да ко всем чертям ее возраст. Главное, что он чувствует себя молодым. Ему 35. А все так, как будто ему не больше 16. И он еще в Колумбии подрабатывает официантом, чтобы хватало на метро и хот -дог. В сущности, это было совсем недавно. Отбросить войну отбросить женитьбу каких-то там 19 лет назад. И всего только шесть из них. Он женат. Зекари нахмурился. Неожиданно радость почти вся улетучилась. Как же так? Он чувствует себя таким молодым, а за последние несколько недель он и Лили... Ни разу не спали вместе. Да и вообще, почему-то сейчас это бывает так редко. Как говорит Над, его Шурин, кто же считает такие вещи? Кто? Да он сам и считает. Лили никогда не отличалась особой страстностью. Он с этим смирился. Что поделать, такой она, видно, родилась. Зато она всегда отвечала готовностью, была покорной и нежной. И Зекари научился довольствоваться малым, хотя одному Богу известно, сколько раз, лёжа рядом с ней, он страстно мечтал о жене, которая бы отвечала голодом на его голод. Однако за шесть лет он ни разу не позволил себе поразвлечься с кем-нибудь на стороне. Странная это все-таки штука. Он знал множество любящих мужей, заводивших, тем не менее, шашни, а между тем их жены, насколько можно было предполагать, отнюдь не думали уклоняться от своих супружеских обязанностей, как теперь, похоже, поступала его Лили. Если не в физическом, то уж во всяком случае в моральном плане, Жена в последнее время все больше и больше отдалялась от него. Стоило ему прийти к ней в спальню, как она пусть деликатно, но весьма недвусмысленно давала понять, что не хочет близости с ним, может быть, в другой раз, но только не сегодня ночью, не сейчас. Вероятно, Лили переживает какую-то душевную драму, а он просто не догадывается. Она уклонялась от близости. А ведь здесь, в Нью-Йорке, столько доступных женщин. Не все, конечно. Нина Стерн, к примеру, явно не из таких. Наверное, давно замужем, обручена или имеет поклонников, один перечень которых займет целый грузбух. А таких, как она, симпатичных и острых, говорят все. Это и ежу, ясно? К тому же у нее отличный аппетит, что в женщинах особенно привлекательно. «Мы поедем на кони и съедим по баллоне», — запел он. «Кони Айленд — один из районов Нью-Йорка, куда ездят отдыхать горожане. Баллоне — вид колбасок». По центральному парку пройдемся. Трам-пам-пам. Кто-то из прохожих оглянулся. Зекари понял, что снова поет вслух. Не забыть сказать Хемингуэю, чтобы Нину пригласили на следующую планерку. Ей это будет полезно. Пусть-ка взглянет на то, как делаются журналы, со стороны, а не со своей колокольни. Даже если это вы слышали. Или нет. Лучше он сам пошлет ей служебную памятку с личным приглашением, учитывая ее интерес по части реализации, конечно. Как она тогда сказала? Это нечестно. Конечно, так оно и было. Придется заглаживать свою вину. Все еще улыбаясь, Он открыл парадную дверь и вошел в свой особняк из серого мрамора, где навстречу ему уже спешил дворецкий. «Неужели это мой дом?» — вдруг мелькнуло у него в голове. «И я его хозяин?» Зекари вновь чувствовал себя молодым, таким, как в дни его студенчества в Колумбии когда он выбирался в центр города и без устали бродил по улицам, даже не пытаясь представить себе, что за жизнь происходит за парадными подъездами таких вот домов, поражавших его воображение своим нереальным великолепием. Приветливо поздоровавшись с дворецким, Зекари поднялся к себе в небольшую библиотеку, которую он предпочитал их общий на первом этаже. «Лили?» — удивился он, застав там жену, которая стояла у окна, выходившего в сад. При звуке его голоса она нетерпеливо обернулась. «Я все ждала, когда ты вернешься, дорогой. Как бы я хотела, чтобы ты не работал по субботам». «И так пропадаешь там у себя по целым дням», — произнесла она своим серебристым мелодичным голосом. «Мне нужно было додумать до конца одну вещь. А на работе просто лучше думается. И потом в офисе скопилось столько разных бумаг, а в понедельник у меня не будет времени. Как я люблю видеть тебя здесь, если бы ты знала!» — Что это у тебя? — Шампанское? — Я что-нибудь забыл? — Не годовщина свадьбы, не день рождения. — Так что ж мы отмечаем? Умело откупорив бутылку, он разлил искрящиеся шампанское в бокалы в виде тюльпанов на длинной ножке, уже стоявшие на серебряном подносе у него на рабочем столе. «Я хочу поднять этот тос, дорогой!» Они чокнулись. «За самую приятную новость на свете! У нас будет еще один ребенок!» «Еще один!» «Я же чувствовал, что-то замечательное должно случиться!» Радостно воскрикнул он, обняв жену, и разом позабыв обо всех своих мыслях. Лили со слезами на глазах, казалось, таяла в его объятиях. «Будь мужественной!» — велел ей Каттер. «Ради него она пойдет на все. Самое трудное было позади. Теперь оставалось только ждать».